Не строится по принципу я вспоминаю, вспоминая, какое было детство, юность, как стал кинорежиссёром. На возьмем Шукшинскую "Калину красную". Исповідальна эта картина или нет? Мне кажется, да. Что общего у Шукшина с вором, который перевоспитался? Василий Макарович говорил, что он сам мог стать таким, как Егор Прокудин. Вернись по-другому судьба. У них одни корни. Тогда должен сказать, что мне очень близки по характеру и по родчику Ржевский из Гусарской баллады» и Деточкин и Колугиного служебного романа. Режиссёр дано вживаться в разных персонажей. Лев Николаевич Толстой замечал, что люди как реки. то и быстрый, то тихие, то глубокие, то мелкие. В одном человеке столько возможностей, столько завязей. С этой точки зрения каждый фильм исповедален. В каждый вкладываешь себя, свои мысли, чувства, пристрастия. Не та картина, что сработана режиссёром бесстрастно, рассудочно, и с холодной душой. Постепенно в разговоре нащупалось что-то. А я своими высказываниями не удовлетворен, нечетко. Игорь Владимирович Ильинский говорил, что Рязанов согласовывает свой замысел с актером и выжимает из него то, что ему Рязанову нужно, почти не подсказывая. Как же вы добиваетесь этого выжимания?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 Ещё находит в моих глазах своеобразное зеркало, некий монитор камертон, критерий правды. И играет, как правило, перед объективом для меня. Оператор поглощён наводкой на фокус, композицией кадра, да и любой другой участник съёмок занят на площадке конкретным делом. У актера здесь один только зритель, режиссер. Партнеры вовлечены в действие. Если актер фальшивит, если это присуще его натуре, второй раз я к нему не обращусь. Положим актёр говорит до съемки, "Я этот текст произносить не могу". Я ему верю, он мой союзник, соратник, талантливый человек, наделённый чуткой интуицией. И он в образе чувствует его изнутри. Слушай, обязательно переделаю сцену, перепишу диалог, заменю выборшу вывернусь наизнанку, потому что речь не о капризах. Я актера слуга абсолютный, но одновременный хозяин. Вот это-то сочетание устраивает актеру, потому что они знают, для них будет сделано все. Я способен выразить неудовольствие оператору Почему так долго ставить свет, задать выволочку второму режиссеру, но никогда не выговаривал ни одному актеру, даже если он мне не нравился. Я ведь его выбрал. Артист это самый хрупкий, нежный, тонкий инструмент режиссера. Только взаимопонимание, забота, полное доверие. Всем и добиваетесь того, что вам нужно. Если актер сыграет вдруг что-то неожиданное, я это больше всего люблю. Иногда такое замечательно ложится в образ, в картину. Интересно, как скоро вы пришли к подобным установкам. Сразу. Ильинский снимался в моей первой игровой ленте. У вас До этого был только опыт хроникера. Вы что интуитивно постигли тонкости работы с актерами?